Боишься ты смерти или нет, примириться с ней всегда трудно. Глухой примирился, но просветленности не было в его примирении, несмотря даже на пятьдесят два года, три раны и сознание, что он окружен. Мысленно он подсмеивался над собой, но он смотрел в небо и на дальние горы и глотал вино, и ему не хотелось умирать. — Если надо умереть, — думал он, — а умереть надо. Я готов умереть, но не хочется. умереть. Это слово не значило ничего, оно не вызывало никакой картины перед глазами и не внушало страха. Но «жить» — это значило Нива, колеблющаяся под ветром на склоне холма. «Жить» — значило ястреб в небе. «Жить» — значило глиняный кувшин с водой после молодьбы, когда на гумне стоит пыль, и Мекина разлетается во все стороны. «Жить» — значило крутые лошадиные бока, сжатые шинкелями, и карабин поперек седла, и холм, и долина, и река, и деревья вдоль берега, и дальний конец долины, и горы позади. Глухой передал дальше мех с вином и кивнул в знак благодарности. Он наклонился вперед и похлопал убитую лошадь по спине в том месте, где ствол пулемета подпалил шкуру. Запах паленого волоса чувствовался еще и сейчас. Он вспомнил, как он остановил лошадь здесь, как она дрожала, как свистели и щелкали пули вокруг них, справа, слева, со всех сторон, точно завеса, и как он застрелил ее безошибочно, выстрелив в точку пересечения прямых, идущих от глаз к ушам. Потом, когда лошадь рухнула на землю, он припал сзади к ее теплой, мокрой спине, спеша наладить пулемет, потому что те уже шли на приступ. «Эрос мучо кабало». Сказал он, что значило «хороший ты был конь». Теперь глухой лежал на здоровом боку и смотрел в небо. Он лежал на куче пустых гильз, голова его была защищена скалой, а тело — трупом убитой лошади. Раненые нога и рука затекли и очень болели, но от усталости ему не хотелось двигаться. — Ты что, старик? — спросил партизан, лежавший ближе других. — Ничего, отдыхаю. — Спи, — сказал тот. Они разбудят, когда придут. И тут снизу донесся чей-то голос. — Эй, вы бандиты! — кричали из-за скалы, где был установлен ближайший к ним пулемет. — Сдавайтесь, пока самолеты не разнесли вас в клочья! — Что он там говорит? — спросил Глухой. Хоакин повторил ему. Глухой отполз немного, приподнялся и снова прилег у пулемета. — Самолеты, может, и не прилетят. — сказал он. — Не отвечайте и не стреляйте. Может, они опять пойдут на приступ? — А то давай обругаем их как следует, — сказал тот, который говорил про сына пассионарии. — Нет, — сказал глухой. — Дай мне твой большой пистолет. — У кого есть большой пистолет? — Вот, у меня. — Давай сюда. Пристав на колени, он взял большой девятимиллиметровый стар и выстрелил в землю возле убитой лошади, Потом подождал и выстрелил еще четыре раза через разные промежутки времени. Потом сосчитал до шестидесяти и сделал последний выстрел уже прямо в убитую лошадь. Он усмехнулся и вернул пистолет его хозяину. — Заряди, — сказал он шепотом, — и пусть все молчат и никто не стреляет. — Бандидос! — крикнул голос из-за скалы внизу. На холме было тихо. «Бандидос! Сдавайтесь, пока вас не разнесли в клочья!» «Клюет!» — весело шепнул Глухой. Он подождал еще, и, наконец, из-за скалы показалась голова. С холма не стреляли, и голова спряталась обратно. Глухой ждал, наблюдая, но больше ничего не произошло. Он оглянулся на остальных, наблюдавших тоже, каждый со своей стороны. Увидев, что он смотрит, все покачали головой. «Никто не шевелись!» — шепнул он. «Сыновья последней шлюхи!» — крикнул опять голос из-за скалы. «Красная сволочь!» — глухой усмехнулся. Он лежал, повернувшись к склону, здоровым ухом, и бранные выкрики долетели до него. «Это получше аспирина!» — подумал он. «Сколько же нам достанется? Неужели они такие дураки?»